Глава двадцать вторая «Глория, малышка моя, иди к папочке!» Под любопытные взгляды окружающих военных мужчина, распростирая руки, вызвал с корабля насекомыша. Раз, и она уже в объятиях человека настороженно рассматривает присутствующих синими глазками бусинками. «К оружию! Проникновение инсектоидов, Забыв о наставлениях, испуганно закричала офицер, заставив всех встрепенуться. Олегу даже пришлось взять ее за плечо и выразительно, глядя прямо в очи, немного сдавить, а остальным пригрозить кулаком. «Командиры бойцы, возьмите себя в руки и не пугайте мне мою девочку!» сказал он нервничающим. «Папа, тетя хочет меня кусь-кусь!» Неокрепшим голоском пожаловалась полугуманоид полунасекомая. «Не бойся, маленькая, тетя сейчас успокоится!» «Или мы ей сделаем, ай -яй, яй Заодно намекнул паникером, успокаивающий, глади ребенка по голове. «Но этого не может быть! Вы общаетесь с инсектоидом на общегалактическом языке, и она вас слушает и отвечает!» Выдохнула пришедшая себя Текера, потирая синяки на плече. «Мы же с ними находимся в постоянной войне! Где вы ее взяли?» «Это сейчас не важно! Она за нас! Не будем терять время!» «Так, ты, солдат, будешь с этой точки вести трансляцию по головидению. Берешь крупным планом свою королеву». Вручив, прихваченный головизор поставил одну из спецназовцев в качестве оператора. «Текера, иди становись сюда за кадром между мной и ее величеством». Включай тактический дисплей с данными планетарных сенсоров. И открыв портал, непрерывно отзеркаливая по координатам поток магии, исходящий от Глории в противника на орбите. Как только обезвредишь одно судно, переходи на следующее. Излишки возвращающейся маны сбрасывай в эти накопители», – обвел рукой ангар. «А ты, дорогая супруга, активируй на малышку заклинание «Вампиризм». А затем героически вещай для испуганных флотских, что если они не прислушаются голосу разума и не присягнут тебе в прямом эфире, то мы легко уничтожим их корабли, оставшиеся без запасов маны и защиты». В ответ на вытянутых лицах участников шоу читалось только недоумение. «Все поняли и готовы! А ты готова, девочка моя?» Полковник получил кивок детской головки, махнул рукой и скомандовал непонятные слова. «Камера! Мотор! Начали!» Но по наитию съемочная группа догадалась. Величественная и прекрасная Гауджо умело скатывала заклинание, направив его на зрителей. Сидящие в первой мишени на флагманском линейном крейсере поначалу с любопытством рассматривали театральную постановку и посмеивались. Но когда внезапно отключились все системы супернадежного корабля, включая жизнеобеспечение, то тут поднялась настоящая паника. Следом им в незащищенные двигатели прилетела ракета-перехватчик в подарок от планетарных сил обороны, в конец обездвижив громадину, превратив в искусственный спутник». Потеряв связь с флагманом, другие капитаны заумновались, пытаясь определить, откуда идет атака. Но в течение нескольких минут из строя выходили все новые и новые вымпелы. Наконец, оставшие рептилоиды всерьез обратили внимание на вещание с планеты. «Я вернулась, чтобы защитить вас, мои дорогие подданные от бунтовщиков, забывших про закон», Про почитание Великой Матери, про единство рода перед внешним врагом, с которым мы ведем долгую кровопролитную войну. Моя сила возросла настолько, что позволяет наказать предателей, не сходя с этого места. Сейчас я забираю их способности и превращаю грозные корабли во вращающиеся по орбите бесполезные лоханки. Услышьте меня те, кто присоединился к предателям по принуждению. Передайте управление кораблями силам обороны и присягните мне на верность». «Обещаю всем мое прощение, а те, кто будут упорствовать, пытаться и дальше разваливать наше государство, пощады не ждите!» Запись была закольцована и шла в эфир непрерывно. Пока выводили из строя крупные корабли клана Асышун, остальные более мелкие сменили цвета на тактическом дисплее с красного на синий, передав контроль наземным диспетчерам, уводящим их с орбиты из-под обстрела на посадку. «Ваше Величество! Получилось! Блокада снята! Они одумались!» По официальным каналам уже пришли присяги от древних родов. Ленимис, Ивара, Ватиу, кроме заговорщиков Асэшун, во главе с Норика повстанцы отказывают сдать три своих обездвиженных корабля. Мы готовим туда абордажный десант», – доложила Олегу, уставшая от напряженного процесса перекачивания волшебной энергии шеф спецназа, продолжающая с удивлением смотреть на свернувшуюся калачиком Глорию в его руках. «Спасибо, офицер. Вы заслужили похвалы и повышения в должности. «Теперь будете моим адъютантом. По крайней мере, на время замещения на троне мною ее величество», поблагодарил Беркутов и покосился на цветущую в лучах славы жену. «Пожалуйста, не улетайте без нас с Васей. Мы присоединимся к группе захвата. Сейчас только уложу малышку баеньки. Распорядитесь раздать запасы заполненных мана-накопителей по нуждающимся отраслям планеты и в боевые части, а затем подходите на посадочный причал нашего катера». Солдаты ликовали, кричали «Победа! Слава Великой Матери!», подбрасывая ее на руках в воздух. А мужчина скромно отошел в сторонку и попросил Глорию перенести их на орел. Она легко исполнила просьбу, с хлопком доставив в кают компанию. Ласково притулившись, попросила покормить ее, затем объевшись сообщила, что хочет спать. Беркутов едва успел уложить ее на диван, как малышка снова окуталась легкой вуалью кокона. Видимо, впитав в себя значительные магические запасы, достигла очередного уровня развития, и ей предстояла новая биомодификация. Найдя с помощью локатора-симбионта местоположение Васи, открыл перед ним портал, приглашая подняться на борт для подзаправки композитом и энергоячейками. Но за ним неожиданно зашла вся веселая компания жен звероморфов, блестя на свету глянцем красных модных скафов. «А куда это наш прославленный герой, неутомимый зайчик, собирается без нас? Только глаза открыли, а его уже нет в постели!» «Снял всю блокаду с планеты в одиночку. Мы твой экипаж, твоя команда, и пойдем за тобой куда угодно. А то опять кого-нибудь там спасешь, а нам потом расхлебывай». В один голос потребовали они. «Девочки, мы с Васей идем не на свиданку, Смотаемся тут недалеко, всего лишь на орбиту и обратно. У нас не спасательная миссия, а штурмовая, так что не волнуйтесь. Захватим пару-тройку крейсеров и сразу назад, обещаю». Замахал руками землянин, пытаясь отделаться от начинающих доставать безумной ревностью супружниц. «Мы эти орбиты с крейсерами знаем, какие там флотские бесстыжие капитанши служат, особенно в конфедерации, где кругом матриархат. Глазки сострят и, гляди, уже в своей каюте раздевают. Идем с тобой и точка», – поставили утиматум красотки. «Если вы забыли, я теперь его величество самодержец кронконсорт, и могу вам просто приказать быть во дворце». Олег сделал последнюю попытку надавить на разошедшихся неуправляемых дам. «Можете нас всех потом наказать, Ваше Величество, вместе или по очереди, на ваше усмотрение, но мы не подчинимся такому приказу и пойдем с вами», – уперлись они, предвкушая легкий способ достигнуть желаемого с помощью очередной женской логической ловушки. Человек смирился с неизбежным и, разведя руками, стал подкармливать имбионта, пока ординарист не схавал все бруски, запивая из энергоячеек. «Ваше Величество, примите нас на борт, пожалуйста, мы ждем снаружи», донесся из переговорного устройства голос Текера. Беркутов открыл входной люк и по сходням забежал знакомый взвод в синих бронированных скафах. «Адъютант, размести своих бойцов в безвоздушных отсеках корабля. К сожалению, в жилой зоне недостаточно мест на такое количество экипажа. Пусть прикрепляются к стенам магнитными захватами и ждут команды, а тебя ждем в рубке». Закончив говорить, полковник повернулся и встретился с тремя парами навострённых ушей и возмущенных глаз. «Так вот, почему он нас не хотел брать с собой? У нашего мальчика с новым титулом появились и новые наложницы», негодуя высказала общее мнение Ирша, считающая себя уже хоть и не женой, но официальной любовницей. «В этот момент вошла сияющая, как начищенный лазоревый самовар, предмет раздора и интриг. «Разрешите присутствовать на мостике, капитан!» Кланяясь и соединяя перед собой руки домиком, спросила она, не обращая внимания на тихое фырканье. «Добро пожаловать! Хоть вы уже и виделись ранее, но официально были не представлены. Познакомьтесь!» Олег указал на гостю. «Прошу любить и жаловать! Это моя новая боевая помощница-адитан Текера, прикреплена к нам на время декретного отпуска нашей Джоанны». Далее, переводя внимание на жон «Вот это мои самые прекрасные половинки, составляющие экипаж Орла. Аша – первый пилот, специалист по вооружению. Эфир – второй пилот, специалист по скрытым операциям. Сесилия и Вася – бойцы корабельной охраны и штурмовая группа. Тебе предлагаю занять место штурмана и, как офицер связи, указывать цели». Вернулся он обратно к драконше. «У меня возражений нет. Вот на тактическом планшете координаты флагмана бунтовщиков». «Будем его брать на абордаж в составе еще девяти ударных групп!» По деловому откликнулась девушка, стараясь не поворачиваться к прожигающему ее спину взглядами звероморфом. «Все по местам!» «Пилот!» «Дай сигнал десанту о начале предстартовой подготовки!» «Затем обратный отчет!» «Штурман!» «Согласовать и распределить с другими группами места захода на атаку и время старта!» «Эфир!» «Контролируй активность цели и их уровень перезарядки!» «Заодно подними щиты!» А то один удачный выстрел из их даже небольшого, но внезапно перезаряженного орудия оборвет наше существование. Раздал указания подчиненным с серьезными, сосредоточенными лицами капитан. Кайтер, окутанный полями защиты, плавно взмыл из стартового колодца на левитационных двигателях и направился к зениту, где собрались еще девять хорошо вооруженных и бронированных десантно-транспортных ботов. Громада линейного крейсера с расплавленными двигателями висела на высокой орбите. Пробиться к нему предстояло через пространство, заполненное истребителями, лояльными мятежному клану. Ими, конечно, уже занимались и активно уничтожали как с планеты, так и с космоса, но парочка шальных выстрелов коснула щитов Орла, просадив их на 40%. Хорошо, что остальные более крупные суда, приняв построение «Алмаз» с невооруженным катером в сердцевине, оградили собой от лишних ударов. Опытная Аша приблизила аппарат плотнее к борту и, опасаясь с него выстрелов, стало вести его к запланированной точке прокола на верхней полусфере в тени корпуса. И тут чуйка полковника снова засвербела, забеспокоила, заставляя крутить на мониторах наблюдения виды, казалось бы, мертвой цели с разных ракурсов. «Аша, Эфир, ТКРа, взгляните, что это за странные наросты выступы выглядывают из-за границ внешней оболочки вместе нашего прибытия? Опасно ли к ним приближаться?» Мужчина увеличил изображение на котором было нечетко видно множество пусковых отверстий. «Опасность! Это боевые роботы, которых приготовили для штурма планеты. Они их вывели на обшивку для отражения атаки. Нужно срочно передать остальным!» Текера узнала силуэты машин и быстро сообщила в эфир, но, видимо, связь перехвачена службами крейсера, и роботы дали преждевременный залп ракетами дальнего действия. Космическое пространство вмиг заполнилось дымными хвостами самонаводящихся снарядов, И, шедший дальше всех от корпуса, бот вспыхнул яркой звездой, лишив силы штурмующих на одну, хоть и небольшую, но важную десятую часть.